Эльмира. Будто в грезе юного американского принца-охотника за утками, я возвращаюсь в Эльмиру и вновь стою на мосту через реку Лонгтом. Здесь всегда конец декабря, вода высока и грязна. Из холодных глубин своих шевелит темными безлистыми ветвями. Иногда на мосту идет дождь, а я смотрю вниз по течению, туда, где река впадает в озеро. В моей грезе всегда есть топкое поле, окруженная старой черной деревянной изгородью и ветхий сарай. Сквозь стены и крышу пробивается свет. Мне тепло и сухо под чистыми слоями королевского белья и непромокаемой одеждой. Иногда там холодно и ясно, и я вижу свое дыхание. А на мосту иней, и я смотрю вверх по течению, в древесные заросли, что тянутся в горы на много миль. Туда, где берет начало река Лонгтом. Иногда, На заиндившем мосту я пишу свое имя, выписываю его очень аккуратно, а иногда еще пишу по инию Эльмира, также аккуратно. У меня всегда с собой двуствольный дробовик 16 го калибра и горсти патронов в карманах. Патронов, пожалуй, слишком много, потому что я подросток недено разволноваться, что их не хватит и патроны тянут меня к земле. карманы набиты таким грузом свинца, что я почти как глубоководный ныряльщик, Иногда я даже хожу смешно, потому что в карманах слишком много патронов. На мосту я всегда один, и всегда над мостом высоко-высоко летит к озеру стайка диких уток. Иногда я смотрю на дорогу, не едет ли машина, и если машина не едет, стреляю в уток. Но они слишком высоко, и мой выстрел ничего не сделает, разве что досадит им чуть-чуть. Иногда едет машина, и я просто смотрю, как утки летят вдоль реки а выстрел оставляю при себе. Вдруг едет помощник шерифа или егерь. Где-то у меня в голове сидит мысль, что с моста стрелять уток нельзя. Интересно, правда ли? Иногда я не смотрю, едет ли по дороге машина. Утки слишком высоко, до них не добьешь. Я знаю, что зря потрачу патрон, так что пусть себе летят. Утки всегда стая жирных кряков. Только что из Канады. Иногда я иду через крошечный городишко Эльмира, и он очень тих, потому что утро совсем раннее и забыт богом под дождем или на морозе. Каждый раз, проходя через Эльмиру, я останавливаюсь и смотрю на местную среднюю школу. Классы всегда пусты, внутри темно. Кажется, там вообще не учатся, и темнота никогда не уходит, потому что нет причин зажигать свет. Иногда я не иду в Эльмиру, Я перелезаю деревянную черную изгородь и иду по топкому полю, мимо просветленного ветхого сарая, вдоль реки к озеру, надеясь на хорошую утиную охоту. Всякий раз зря. Эльмира очень красивая, но с охотой мне там не везет. Я всегда еду в Эльмиру стопом миль двадцать. Стою на морозе или под дождем. С дробовиком в королевском одеянии для утиной охоты. Люди останавливаются и подбирают меня. Так я и попадаю в Эльмиру. «Куда едешь?» спрашивают они, когда я залезаю в машину. Я сижу рядом, дробовик с кипетром балансирует между ног, и стволы целятся в крышу. Ружье наклонено, стволы целятся в крышу над пассажиром, а пассажир всегда я. «В Эльмиру!»